Глава шестая. Выйдите из себя. В этот момент экран чернеет и идёт монтаж в духе фильмов с Дорис Дэй. Дорис Дэй, американская певица-актриса, была наиболее популярна в 1950-х, начале 1960-х. Быстро сменяющиеся кадры рассказывают историю наших отношений. Вот я в разных шляпах и брюках по щиколотку. Новый высокий парень рассказывает шутку. Я громко смеюсь, запрокидывая голову назад. Мужчины ведь любят, когда женщины смеются над их шутками, верно? Новый высокий парень появляется на моём пороге с букетом цветов. Я оставляю на его щеке красный отпечаток поцелуя от помады. Также я в тёмных очках приглаживаю идеально уложенные волосы и наматываю на шею шёлковый шарф, отправляясь в поездку со своим новым высоким парнем за рулём винтажного кабриолета. Громко звучит какой-то из лучших хитов Фила Коллинза. Машина, которая теперь представлена в виде картинки, едет по пунктирной линии на карте Европа, а наш синий BMW 1980-х рассекает по континенту. Надрывается Фил Коллинз. Он передаёт мне билет на самолёт, чтобы обозначить, что наше путешествие уже не просто небольшой отпуск, а целое путешествие, дополненное новой городской музыкой с рваным ритмом. Я снова запрокидываю голову и смеюсь, потому что мужчины это любят, правда? Он протягивает мне бокал шампанского на пляже в Гонконге в нашу первую годовщину. Здесь вообразите себе пролистывающийся календарь, в котором обведена кружочком нужная дата. Самолёты взлетают и взлетают под весёлые звуки оркестра, ведь каждый отпуск мы проводим во всё более и более экзотичном месте. Это были дни до пандемии и коронавируса, прошу прощения. Камера выхватывает нас в одном из таких путешествий. Мы пьём из кокоса через пластиковые трубочки — Но тут камера отъезжает назад и становится понятно, что это лишь фотография в рамке на стене новой квартиры. Высокий парень обнимает меня за талию и, наклоняясь, целует в шею. Мы въезжаем в эту квартиру вместе. Я переехала ради него, бросила свою работу и нашла другую, поближе к его жилью. Мы покупаем мебель для патио и включаем Фила Коллинза. «Кажется, всего этого достаточно, чтобы вас начало тошнить». И, кстати, я упоминала Фила Коллинза. «Следующая сцена на свадьбе под неярким английским солнцем. Это не наша свадьба, хотя всё намекает на то, что скоро будет и она. Мы при полном параде, я отбелила зубы, осветлила волосы, купила новые туфли. В этот раз я должна выглядеть идеально». Если я буду идеальной, он не бросит меня. Вот мой совершенный план. Моя логика такова. Если я справлюсь с тем, чтобы пройти этап свадьбы, то смогу заняться столь желанным производством детей, и чем раньше, тем лучше. Всё, как советуют врачи. А также, как советует ненасытная задумчивость, которая прячется в моём теле. Брак важен для меня, потому что моя мама и мистер Оранжевый Рюкзак не были женаты, и он ушёл. Следовательно, предполагаю я, если тебя действительно любят, кольцо твое. Я очень удобно закрываю глаза на тот факт, что мои родители были женаты, но это было не сладко. Брак для меня стал символом стабильности в этом нестабильном мире, и я хочу этой стабильности. Я не поделилась своими планами с высоким парнем, что, признаю, не очень-то честно. Он умный малый, сам всё поймёт. Обманываю я себя. Как мистер Беннет из «Гордости и предубеждения» или кто-то другой из прошлого века, когда никто не слышал про феминизм. Моё единственное желание на данный момент — выйти замуж. Я сознательно забываю обо всех шероховатостях в наших отношениях. Например, о такой небольшой мелочи, что через два года отношений он меня разлюбил. Закончилась служба. Традиционная церковная часть, когда все поют «Иерусалим», а потом крайне неуместную песню «Властелин танца». Возможно, это казалось хорошей идеей пари, когда они планировали этот день, песню про танцы. Но сомнения появляются в голосах прихожан, когда они доходят до той части, где кого-то порют, раздевают и подвешивают. Тяжело ли танцевать с дьяволом на спине? Затем мы все идём по сельской местности в шатёр, цепляя клочья травы на обувь. После небольшого перекуса, не помню, что это было, возможно, лосось, начинаются речи. Я просто хочу сказать, бормочет жених, потный от переживаний. Я так счастлив, что у меня есть моя прекрасная невеста. Она мой лучший друг, и я не могу дождаться, чтобы провести с ней остаток своей жизни. Это очень мило, правда, я слышала это раньше. Дальше в программе танцы, но мой высокий парень не реагирует. «С тобой всё хорошо?» — спрашиваю я. «Не думаю, что я смогу», — говорит он. «Потанцевать?» — спрашиваю я. «Представить нас на их месте?» — поправляет он меня. Моё лицо горит, пока тело становится ледяным. «Это происходит», — думаю я. «Это снова происходит!» Последние три месяца он расспрашивал меня, какое кольцо я хочу. Он говорил о том, в какую школу должны пойти наши дети. «Ты даже сказал мне внимательно слушать службу, чтобы запомнить, какие гимны мы хотим на своей свадьбе. Я вытаскиваю из своей сумочки записи, чтобы их показать. Думаю, я просто пытался убедить себя в этом. Ох, я перестаю дышать, стыд заполняет меня». Мы уходим с танцпола, продираясь через пьяных гостей, поющих хай-хау «Силвер Лайнин», чтобы выйти из шатра и вернуться домой. Высокий, теперь уже бывший парень, засыпает в своих коротких трусах-боксёрах. Я лежу на кровати в зелёном шёлковом платье и пару часов смотрю в потолок, прежде чем встаю, надеваю свитер и ухожу в освежающее утро. Иду по улицам, пока не открываются магазины Теско-метро, и по привычке покупаю пинту молока, газету и батончик Марс. Выпиваю молоко, съедаю Марс и читаю про вспышку ящура где-то по соседству. Задумываюсь, могу ли я этим заразиться, и если да, то умру ли я? Уж надеюсь. Интересно, думаю я. Как быстро я умру? Может ли это произойти сейчас? Прямо сейчас? Высокий парень разбивает мне сердце. Мне больно в груди и трудно дышать. По данным исследователей из Университета Лой-Йолы в Чикаго, синдром разбитого сердца — это настоящее медицинское состояние, которое проявляется при сильном стрессе или эмоциональном потрясении, при разводе, смерти супруга, серьёзном медицинском диагнозе, финансовых проблемах. Синдром разбитого сердца также известен под менее запоминающимися названиями – кардиомиопатия, вызванная стрессом, кардиомиопатия токацуба или синдром приходящего опекального балонирования. Это воздушный шар в вашем кармане? Или вас только что бросили? И так далее. Симптомы включают в себя боль в груди, затруднённое дыхание и в остальном похоже на паническую атаку. У нас всё ещё нет чёткого научного объяснения возникновения синдрома разбитого сердца, но считается, что он связан с резким выбросом адреналина и других гормонов стресса, которые негативно влияют на сердце. Исследования также показали, что разрыв отношений приводит к активации тех же мозговых структур, что и физическая боль. Любовь действительно может причинить боль. Она проходит. Вроде бы. Хотя спустя 12 лет я всё ещё испытываю укол меланхолии, когда узнаю, что он женат. Боль ослабевает со временем. Но это не очень-то приятно. И совсем не утешает тот факт, что всем нам разбивали сердце как минимум один раз. Если вы думаете, нет, со мной такого не случалось, то этого пока ещё с вами не случалось. Простите. Надеюсь, эта аудиокнига поможет. Я переезжаю из квартиры, в которой я жила с высоким парнем, в свободную комнату в доме матери. Мне далеко ездит на работу, но я не могу позволить себе снять жильё где-то поближе на ту зарплату, которую мне платят. Поэтому я увольняюсь и днями просматриваю вакансии и квартиры. А пока постоянно смотрю телевизор. Думаю, тот факт, что я смотрю телепрограмму раньше, чем одеваюсь, показывает, насколько сильно я грущу. Посмотреть шоу «Лоррейн» без проблем. Лоррейн Келли, телеведущая множества программ. передачу «This morning»? Почему бы и нет? Кстати, в 2003, 2005, 2016 годах его тоже вела Лоррейн Келли. Посмотреть «Соседей», а потом она написала «Убийство» — это нормально, твержу я себе. Ведь это две мои любимые программы. Я говорю это себе, потому что в то время это было правдой. Посмотреть дневной повтор «Соседей» просто чтобы проверить, что я ничего не упустила — у меня проблемы. «Соседи» — это популярная австралийская мыльная опера. В моей голове бесконечное количество воспоминаний о прошлой счастливой жизни, но теперь они все с оттенком мучительной печали и обнажают все мои подавленные переживания. Могу ли я вообще доверять собственным воспоминаниям, суждениям и вообще самой себе? Кто я? Я чувствую это неприятное переживание собственной глупости и отчаяния, когда осознаёшь, что кто-то значил для тебя больше, чем ты для него». В этот раз я не беру себя в руки, чтобы отряхнуться и двинуться дальше с улыбкой на лице. Я просто в хаосе. Взрослая женщина, снова живущая в доме своей матери. Мама начинает следить за мной, подсчитывая дни, когда тушь не растекается от слёз. В среднем таких дней один из десяти. Соседка всерьёз предлагает мне подать в суд за разрыв помолвки. Старинный концепт эпохи Средневековья — когда женщина, чей мужчина в последний момент передумал, заслуживает бальзам для сердца. Дружелюбная соседка в своём сладком заблуждении даже гуглит этот вопрос и обнаруживает, что последний раз такое было в 1969 году, когда датская модель Ева харльдстед засудила футболиста Джорджа Беста за то, что он передумал. Эту норму права упразднили в Англии и Уэльсе в 1970 году. Какая жалость! Высмаркивается соседка, покачивая головой. «Головой я понимаю, что в этом нет ничьей вины. Вы не можете проконтролировать, в кого вы влюбляетесь или кого вы перестаёте любить. Но также я не могу перестать злиться. Возможно, первый раз в жизни. По факту я зла как чёрт. И понятия не имею, как с этим справиться. Что мне делать? Как это вообще работает?» Как и многим, мне с рождения твердили, что хорошие девочки не выходят из себя. Но я вижу, что мужчины постоянно выходят из себя. Как они с этим справляются? Считается, что проявление гнева более подходит для мужчин, нежели для женщин. Поэтому исследования показывают, что люди терпимее относятся, когда мальчики проявляют гнев. Объясняет профессор психологии Натаниэль Герр. «Нам, женщинам, в лучшем случае позволено быть оживлёнными». «Но в основном девочек и женщин поощряют подавлять гнев, как чувство гнева, так и его поведенческие проявления», — добавляет Гер. «И в этом-то вся проблема, потому что гнев остаётся, его нельзя просто отрицать. Но эту эмоцию женщинам часто нельзя прожить». «Выйти из себя — это нормально». Никто от этого не застрахован, даже Иисус. В Евангелии от Иоанна, Иоанн, глава 2, стих 13-16. Иисус гневно выгоняет менял из храма, потому что он не хочет, чтобы они торговали в доме его отца. Вот и пригодилось мое католическое воспитание. Однако почему-то в культуре стало считаться нормой идея, что женщины не должны выходить из себя. Ещё один перл из школьных времён. Библейская история о Марфе и Марии, которая задумана как поучительная притча о слушании учения Христа, но со вторым смыслом, что женщины не должны сердиться. Это Евангелие от Луки, глава 10. Наслаждайтесь! Это та притча, в которой сёстры Мария и Марфа приглашают Иисуса в свой дом, когда он путешествует с учениками. И пока Марфа пытается приготовить для всех еду, Мария просто садится у ног Иисуса и слушает его пустую болтовню. В моем воображении Марфа замечает это и говорит Иисусу «Эх!» Или как кратко и четко это было описано в Библии. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?» скажи ей чтобы помогла мне и иисус же сказал ей в ответ марфа марфа ты заботишься и суетишься о многом а одно только нужно мария же избрала благую часть которая не отнимется у нее и так пока марфа работает не покладая рук марию уважают за то что она отдыхает и слушает иисуса великолепно Просто прекрасно. Мы все знакомы с такой Марией. Ой, извини, я не смогу помочь помыть посуду. Я слушаю Слово Божье. Если честно, мне не кажется, что Бог правильно ведёт себя в этой ситуации. Почему Иисус не мог порезать овощи или поставить чайник? Почему они все втроём не могли сесть поговорить, хрустя чипсами? В любом случае послание очевидно. Мужской гнев приемлем. Женский гнев в гораздо меньшей степени. Психолог Кимберли Уилсон, автор книги «Как сформировать здоровый мозг», объясняет, что сегодня важно овладеть своим гневом, ведь это важное для самооценки эмоция. «Способность испытывать гнев на самом деле говорит о вашей способности ценить себя. Мы все должны быть достаточно смелыми, чтобы признать своё право на гнев. Ведь гнев, как и грусть, нужны нам с определёнными целями». Нейроучёный Дин Бернатт показывает мне исследование, доказывающее, что во время гнева на самом деле снижается уровень кортизола. Тревога и стресс приводят к повышению уровня кортизола, который, в свою очередь, приводит к негативным физиологическим эффектам, делая стресс таким деструктивным. Но учёные из Оснобрюкского университета обнаружили, что переживание гнева снижает уровень кортизола, а значит, и потенциальный вред, который наносит стресс. К тому же гнев может нас ещё и мотивировать. В одном из исследований в Утрихском университете испытуемым показывали объекты, которые ассоциативно связаны с наградой. Части из них перед этим показали гневные лица, и эти участники с большей вероятностью стремились получить свою награду. Гнев может помочь нам в переговорах, Исследователи обнаружили, что умеренный уровень гнева приводит к большему количеству уступок в переговорах, нежели отсутствие гнева или высокий уровень гнева. Другими словами, грустите, немного выходите из себя, и всё у вас получится. Профессор философии из Университета Северного Мичигана Зак Когли сейчас разводит понятие «праведного гнева» представьте себе Мартина Лютера, Кинга-младшего, и «злобного гнева», которым нет ничего положительного. Нам нужно учиться признавать и принимать свой гнев, но мы не должны всегда ему поддаваться. Также вовсе не обязательно всем демонстрировать свой гнев, выпуская пар. Все те выражения, которые мы используем для выражения гнева, на протяжении многих лет не способствовали расширению прав женщин и, наоборот, вносили путаницу в то, что на самом деле гнев значит. Годами многие из нас проглатывали идею, что если не давать выход эмоциям, возникнет давление и в итоге взрыв. Гидравлическая теория эмоций, как известно, исторически использовалась, чтобы оправдать мужское насилие относительно женщин как неизбежный результат мужского недовольства. «Преступление на почве страсти. Она сама виновата. Он не мог себя проконтролировать». Эти фразы веками звучали в зале суда. Временами мы слышим, что проституция работает как предохранительный клапан, который сдерживает всплеск насилия со стороны мужчин. Но на самом деле исследования показывают, что мужчины, которые платят за секс, в среднем с большей вероятностью предпочтут безличный секс, чаще проявляют агрессивную маскулинность, чаще предполагают, что они могут кого-то изнасиловать и чаще бывают агрессивны в сексе. Исследователи изучили отношения и поведение 101 мужчины, заплатившего за секс, и 101 мужчины того же возраста и этнической принадлежности с тем же уровнем образования, которые не платили за секс. Мужчины, платившие за секс, также получили более высокие баллы по шкалам безличного секса и враждебной мужественности. Также доказано, что физическая опасность сдерживания мужского оргазма — миф. Это обозначено в работах известного сексолога Альфреда Кинси. Болезненные ощущения при длительном возбуждении безразрядки не связаны с тем, что где-то накапливается невыпущенная сперма. Прошу прощения, если вы слушаете это за завтраком или с йогуртом в руке. А вызваны напряжением мышц промежности. Всё то же самое происходит и с женщинами, которые возбудились, но не достигли оргазма. Забавный факт. Физическое высвобождение спермы не является необходимым или неизбежным. Мы всё можем чувствовать и без спуска пара, при оргазме или когда даём кому-то в морду. Гнев сам по себе — это энергия. И пока мужчины могут позволить себе довольно большой спектр эмоций, чтобы не выйти из себя, когда на самом деле им грустно, многие женщины могли бы выйти из себя, чтобы отойти от грустного состояния. Женщины не всегда хороши в гневе. Соглашается профессор Эд Вингерхитц, особенно в конфликтных ситуациях. Я помню, как он говорил мне, что, согласно исследованиям, женщины с большей вероятностью расплачутся, когда они фрустированы или в конфликте, потому что чувствуют себя беспомощными и борются, чтобы выразить свой гнев. Эту теорию поддерживают и исследования Герра в США. Он говорит мне. Многие женщины говорят, что они скорее фрустированы, чем в гневе, если не получают того, чего хотят. К сожалению, это похоже на правду. Как-то утром я читаю о разных мировых несправедливостях, а потом слышу по радио отчёт о гендерных стереотипах, которые снижают готовность девочек высказывать своё мнение на уроках в школе. Как правило, такие истории фрустировали и огорчали меня. Но выходила ли я из себя? Как написала Одри Лорд, чёрная, лесбиянка, мама, воин и поэт по её собственному описанию в использовании гнева. «Каждая женщина имеет запас гнева, который потенциально может использовать против давления, личного и институционального, ведь давление пробуждает гнев. Если сосредоточиться на нём должным образом, это будет мощный источник энергии, которая может служить для прогресса и изменений». От Розы Паркс до Глории Стайном и Андреа Дворкин, а также легион других женщин, суфражисток, активисток, борцов за права женщин, феминисток, показывают. Когда женщины выходят из себя, что-то происходит. Гер считает, что нам нужно поощрять новые поколения женщин как можно раньше вступать в контакт со своим гневом. Нужно учить их напористости и тому, что они с большей вероятностью получат то, что хотят, если потребуют этого. Конечно, многие из нас уже так долго живут с невыраженным гневом, что требуется много усилий, чтобы свернуть с этого привычного пути. Также в культуре есть предубеждение против женского гнева. Хорошие девочки его не испытывают. А если вы чернокожая женщина, это предубеждение к вам ещё сильнее. Я встретилась с журналисткой Йоми Адыгоки, которая писала о клишированных представлениях про злых чёрных женщин. И она сказала, что лично ей вполне комфортно выражать свой гнев. Но культура массово ограничивает такие проявления гнева у чёрных женщин. «Сами по себе чёрные женщины имеют точно такое же право выражать гнев, как и все остальные люди», — говорит она. «Но мы всё ещё живём в обществе с расизмом и сексизмом, поэтому чёрные женщины не могут выражать свой гнев так же свободно и легко, как белые мужчины». По крайней мере, без того, чтобы сразу не заполучить ярлык злой чёрной женщины. И это проблема, ведь эмоции — естественная часть нашей жизни. В своей книге «Сражайся на своей улице» Библия чернокожей девочки она цитирует исследование Американского центра изучения женских установок, которое показало, что 21% чернокожих женщин не чувствуют себя свободно на работе. Ожидание, что все должны как-то разделить на кусочки и подавить свой гнев не только нереалистично, но и травмирующе. В своей книге сооснователь Black British Business Awards Мелани Юсеп описывает гнев как страстную движущую силу, прекрасную здоровую эмоцию, которая говорит, «Мы можем выйти за пределы своих возможностей». Она призывает женщин принимать и распознавать свой гнев, Не отбрасывайте этот гнев, ведь на свете действительно есть вещи, которые могут вызвать у женщин гнев. И правда, есть много вещей, которые могут вызвать гнев у чернокожих женщин и мужчин. Только в 2020 году Джордж Флойд, 46-летний чернокожий мужчина, был убит белым полицейским, который давил Флойду коленом на горло 8 минут и 46 секунд. Флойд больше 20 раз говорил офицеру, что он не может дышать. Ахмаут Арбери, 25-летний афроамериканец, был застрелен во время утренней пробежки двумя белыми мужчинами из грузовика. Абриону Тейлор, 26-летнюю афроамериканку, полицейские застрелили прямо в постели в её собственном доме. «Я просто боюсь за своих детей так же, как моя бабушка боялась за своих детей». Говорит Джейд Салливан, активистка движения «Блэк Лайфс Маты», писательница и предприниматель. «И ситуация не становится лучше. Всё нужно поменять. Мы даже не учим нормальную историю чернокожих в школе. Хотя эта страна, Великобритания, буквально построена нашими руками, но они вычеркнули нас из учебников истории». «Во время написания этой книги изучение истории чернокожих в школах Великобритании не обязательно». Спасибо, Майкл Гоуф. «Это значит, что чернокожие практически отсутствуют в официальной версии истории Великобритании. Хотя в школах могут преподавать историю чернокожих, мало где это делается, и, по данным «Гардиан», только один из десяти учеников это делает». Когда я училась в школе в 1980-х-1990-х годах, я ничего не узнала про историю чернокожих. Я выросла в основном в белом окружении и думала, что расизм — это что-то далёкое, что происходит в Америке. Но не здесь, не в Великобритании. Но я даже не представляла себе масштабов бедствия. «В Великобритании всегда были чернокожие», — говорит Салливан. Считается, что у человека из Чеддера, первого современного Брита, жившего больше 10 тысяч лет назад, была тёмно-коричневая или почти чёрная кожа, тёмные вьющиеся волосы и голубые глаза. чедерский человек. чедерман Название, данное исследователями, останком мужчины, обнаруженным в пещере Гофа. Заодно погуглите «Леди и слоновой кости» и почитайте прекрасную книгу Дэвида Олусоги «Чёрные и британские. Забытая история», если вам интересно узнать больше по этой теме. С 1500-х существовали коммуны чернокожих, а также чернокожие первопроходцы, изобретатели и святые, Аллауда Эквиана, Игнатиус Санчо, Мэри Принц, если перечислять парочку из них. Детей не учат тому, какой вклад внесли чернокожие. Их упоминают только как рабов. «У нас есть месяц истории чернокожих. Но история чернокожих — часть мировой истории», — говорит Селливан. «Например, знаешь ли ты, что светофор изобрёл чернокожий?» Я вынуждена признаться, что нет. Это был Гаррит Морган. Также до недавнего времени я пребывала в прискорбном незнании о других чернокожих изобретателях. Фредерике МакКинли Джонси изобрёл рефрижераторы, Льюиси Латимери изобрёл углеродную нить для электрической лампочки и Чарльзи Дрю, кровимобиль, передвижная установка для сбора крови с донорских пунктов. Я всё ещё продолжаю образовывать себя в этой области. В истории было множество заметных чернокожих фигур, которых просто не включили в школьную программу. «Если ты хочешь образовывать себя, то советую посмотреть Джейн Эллиот», — говорит Сальван. Она была белой американкой, которая занималась образованием с целью победить расизм. И с 1968 года пыталась открыть всему миру глаза, проведя свои эксперименты «Голубые глаза», «Карие глаза», когда преподавала третьеклассникам тему расовых предрассудков. Джейн Эллиот разделила всех детей в классе на обладателей голубых и карих глаз, чтобы на примере показать, что такое дискриминация и расизм. Дети с голубыми глазами были названы представителями высшей расы, а дети с карими глазами — представителями низшей расы. Дети с голубыми глазами получили привилегии. Например, они могли взять в столовой вторую порцию. Их перемены длились на пять минут дольше. На детей с карими глазами наоборот наложили ограничения. Например, они не могли играть в новом спортивном зале вместе с голубоглазыми детьми, и их перемена заканчивалась на 5 минут раньше. Кроме того, Элиот постоянно подчёркивала, что кореглазые глупее голубоглазых. Эксперимент длился два дня. Собранные Эллиот данные показывают, что успеваемость голубоглазых детей улучшилась, а кореглазых ухудшилась. Теперь Элиот объявила, что ошиблась, и на самом деле кореглазы- это высшая раса. Ситуация зеркально повторилась. Похоже, не так далеко мы продвинулись за последние 50 лет, ведь расизм и микроагрессия по-прежнему постоянно присутствуют в нашей жизни. Салливан говорит мне, что она и её семья сталкивались с расовыми предрассудками два раза буквально на прошлой неделе. В магазине женской одежды Зара за ней по пятам ходил охранник, явно уверенный, что она планирует что-то украсть. А потом её мужа задержали и допрашивали. Полиция сказала, что за ним следили в Пимлико, потому что он выглядел потерянным, хотя он просто возвращался с почты домой к семье. Они даже спросили у рабочих, действительно ли он тут живёт, сказала мне она, добавляя, хотя признаю». На нём были чёрные кроссовки и чёрная толстовка. «А что в этом не так? Не могу я сдержать свой наивный вопрос?» «В том-то и дело», — говорит Салливан, — «и это происходит постоянно». «Муж Салливан — отец троих детей, ему 43 года. Это возмутительно. Я в шоке и потрясена, но, возможно, не должна так реагировать». На следующий день после нашего разговора редактор британского журнала «Вог» Эдвард Энифул тоже сталкивается с расовыми предрассудками. Охранник на работе предлагает ему воспользоваться грузовым лифтом. В посте в instagram он написал своему миллиону подписчиков. Их число продолжает расти. Это просто показывает, что неважно, чего вы добились в жизни. Первое, на что некоторые люди обратят внимание, будет цвет вашей кожи. «Из-за расизма люди по всему миру страдают от постоянной боли, грусти, ПТСР. Всего не перечислить», — говорит Салливан. Поэтому да, есть гнев. И важно говорить на неудобные темы, а также злиться, когда мы имеем на это право. Мы должны злиться. Для злости хватает поводов. Нам всем необходимо иметь возможность проявить свой гнев. И мы не должны испытывать в такие моменты чувство вины или ошибочно принимать его за фрустрацию или печаль. Его нужно просто почувствовать и, возможно, пропустить через себя. Это может быть не особо мило или приятно и точно некомфортно, но это важно. Как говорит психотерапевт Джулия Самуэль, подавление гнева может привести к депрессии, так что лучше сделать с ним что-нибудь другое. Самуэль... Фанат кикбоксинга. Обожаю его. И советуют заниматься спортом, когда мы чувствуем злость или гнев. Когда вы в состоянии «бей или беги», можно побегать или покататься на велосипеде. Эти нагрузки повышают частоту сердечных сокращений и позволяют снизить ощущение страха, снизить уровень стресса и получить дофаминовую подпитку. Также она рекомендует смеяться. Может быть, сложно рассмеяться, когда чувствуешь себя злым и фрустрированным, но это, по мнению Самуэль, позволяет восполнить ресурс. Психолог и коуч доктор Одри Танн предлагает прорабатывать эмоции во время бега и пытаться распознать, как эмоции ощущаются на телесном уровне. Это нужно, чтобы людям было комфортно жить со своими чувствами, положительными и отрицательными, чтобы они могли научиться лучше их принимать. Поэтому я могу вспомнить ситуацию, в которой я злилась, ярко восстановить её в памяти и спросить себя, где я чувствую эту эмоцию. Как только мы ощущаем эмоцию, можем начать осознавать её и принимать, а также, надеюсь, двигаться дальше. Ничего этого я не знала в далёком 2008 году. Но что-то вычислила самостоятельно, проведя несколько недель лёжа на диване, ничего не делая и потихоньку сходя с ума. Я решаю, что моё спасение в том, чтобы хоть что-то делать. Поэтому откликаюсь на все вакансии, которые могу найти. И даже прихожу на собеседование на несколько позиций. Я плачу на каждом собеседовании и потом удивляюсь, почему я не получила работу. «Быть безработным не круто», Неудивительно, но есть корреляция между безработицей и сниженным настроением, а также проблемами с психическим здоровьем. У безработных выше риск развития депрессии. Непонятно, в какую сторону развернута причинно-следственная связь. Возможно, безработица вызывает проблемы с психическим здоровьем или наоборот, эти проблемы создают сложности с тем, чтобы удержаться на работе. Португальское исследование обнаружило, что безработица сильнее влияет на мужчин и приводит к депрессии, возможно, потому что исторически их воспринимают как добытчиков. Но с женщинами это тоже случается. И даже молодые люди, на которых не давит ипотека или необходимость о ком-то заботиться, всё равно испытывают серьёзное снижение эмоционального фона и чувство собственной ценности, если теряют работу. Исследования в США обнаружили такую сильную связь между безработицей и депрессией в возрасте 18-25 лет, что даже описали эту ситуацию как проблему общественного здравоохранения в журнале Preventing Chronic Disease. Чем дольше мы остаёмся безработными, тем с большей вероятностью возникают признаки плохого психического самочувствия. В 2013 году опрос Гэллопа показал, что американцы, которые оставались безработными на протяжении года, имели в два раза больше шансов начать проходить курс лечения от депрессии по сравнению с теми, кто сидел без работы пять недель или меньше. Это же исследование Института Гэллопа показывает, что потеря надежды, которая идёт в комплекте с продолжительной безработицей, плохо влияет не только на качество жизни, но и на способность человека найти работу, которая ему нравится». Учёные обнаружили заметное падение уровня оптимизма у тех, кто долго сидел без работы, что влияет на мотивацию и повышает риск того, что они вообще не найдут работу. Шведское исследование 2019 года подтвердило, что безработица делает нас несчастными, а также способствует снижению качества жизни, связанного со здоровьем, на 10%. И это в Швеции, где всё прекрасно, А государство помогает большинству людей, оставшихся без работы. Попробуйте перенести эти результаты на серые пригороды Лондона, и вы поймёте масштаб бедствия. Я теряю надежду, и мне страшно. Я спрашиваю, что со мной не так, и чувствую себя очень, очень грустной. Но вместо того, чтобы позволить этим негативным чувствам захлестнуть меня и искать им подтверждение, Меня бросил парень, я безработная, у меня нет своего жилья, конечно, мне плохо. Я снова переключаюсь в бизнес-режим. На топливе из кофе и страха я взрываюсь так же легко, как дешёвый фейерверк. Я собираюсь прекратить так много думать снова и начинаю ходить на спид-дейтинг. Когда я говорю, что начала ходить на спид-дейтинг, то не имею в виду ходить на специально организованные мероприятия. Я просто начинаю быстро встречаться с как можно большим количеством людей. Мой рекорд в этот разваливающийся период жизни членам семьи отвернуться — 100 свиданий за 90 дней. Как? Я практически могу услышать, как вы спрашиваете с ужасом, изумлением. Но оказывается, что когда у тебя нет работы и поэтому никакой ответственности, а ещё когда получается оторваться от Джессики Флетчер и за она написала убийство, день состоит из большого количества часов. Обычно я ехала на поезде в Лондон не в час пик, чтобы сходить на рабочее собеседование и потом выпить утренний кофе. Тут может быть первое свидание. Потом обед, второе свидание. И бар после работы, третье свидание но никогда во время ужина. Это слишком формально, слишком интимно. У сторон слишком высокие ожидания, и стоит это дорого. Я стараюсь платить в складчину В среднем у меня получается 9 свиданий в неделю, с понедельника по пятницу, а выходные остаются на общение с семьёй и друзьями. Вуаля! Учитывая мой журналистский опыт, восхитительно, как много можно узнать о человеке всего за час. И хотя я понимаю, что ничего не подозревающих интервьюируемых такой формат не очень удовлетворил, данная стратегия повышает мою потрёпанную самооценку, заполняет дни и просто позволяет применить закон больших чисел к свиданиям. Я не целую лягушат, но узнаю их позицию по всем вопросам от смертной казни до тюремной реформы, Фила Коллинза, хороший или плохой, любимого героя из «Соседей», Джейн Харрис, конечно, и их мысли по поводу короткого списка номинантов на премию «Букер». Как я уже говорила, мне весело ходить на свидания. И если остаётся свободное время, я иду гулять, гулять, гулять. Я чувствую себя свободной, как никогда раньше, в этот пиратский период своей жизни, кульминация которого приходится на круглосуточную попойку в Майами во время поездки для прессы где меня неожиданно просят сделать фотографии и отчёт. Фотографии не моя сильная сторона, но у меня мало денег, и я не в том положении, чтобы отказываться от работы. Так что осваиваюсь модным фотоаппаратом своего друга и отправляюсь в путь, чувствуя себя дешёвой версией Энни Лейбовиц. Журналистам не так много платят, но зато они часто ездят в такие места, куда сами не могли бы позволить себе поехать. Это одна из таких поездок. Мы останавливаемся в отеле, в котором тусил Джеймс Бонд в Голфингере, и наслаждаемся коктейлями с утра до ночи. Мне не очень легко жить в таком режиме после смены часовых поясов и разрыва с парнем. Я стучу своими каблучками, когда иду в шортиках. Дело было в двухтысячных тогда это почему-то было приемлемо. Я стараюсь не упасть и храбро щёлкаю всё, что, как мне кажется, может заинтересовать моего редактора. Нам показывают, где загорал Джеймс Бонд. Щёлк! Где Голдфингер играл в карты. Щёлк! Где ту бедную женщину покрыли невероятной, но смертоносной металлической краской. Щёлк! На меня странно смотрят, но, думаю, это с непривычки наблюдать, как журналисты сами делают фотографии а, может быть, они боятся, потому что видят во мне тройную угрозу. Журналист, который также умеет фотографировать и почти устойчиво ходить на шпильках, они не смотрят на меня, потому что я представляю тройную угрозу. Как я обнаружу позже, пока буду стараться не выпустить газа в самолёте на обратном пути с чудовищным похмельем, они так смотрели на меня, потому что я сделала сотни фотографий, не сняв крышку с объектива. Поездка окончена. У меня нет фотографий. Я идиотка. Мне жарко, я чувствую себя растяпой. Беру свою надувную подушку для путешествий, иду в крошечный туалет в хвосте самолёта и яростно кричу «в подушку». Десять минут. Это не совсем Майкл Дуглас в фильме «С меня хватит», пока... Но это самое яркое выражение ярости, которое я проявляла в жизни. После этого мне становится легче. Я начинаю меньше париться. И чем меньше я парюсь, тем лучше становится ситуация. Я получаю больше заказов. Меня зовут делать классные вещи, друзья, с которыми я не общалась какое-то время — потому что очевидно, что они недостаточно хорошо относились к моему высокому парню и Филу Коллинзу. Кто бы знал, я начинаю носить мягкую и удобную одежду в этом совсем не мягком мире. Я сокращаю свой, если честно, утомительный график свиданий, решив, что, возможно, стоит прекратить попытки и стать вечной монахиней в спортивных штанах. В моём ежедневнике записано ещё одно свидание, на которое меня мило подписал через сайт знакомств «Мой друг Тони». «Спасибо, Тони!» «Спасибо, мой одинокий друг!» Это сайт знакомств, который предпочитали в более простые времена, ещё до появления Тиндер. Профили знакомств пишут и загружают друзья одиноких людей, а не сам человек. «Свидание номер сто оказывается с Те, блондином из Йоркшира в чёрных квадратных очках, с нетвёрдым указательным пальцем в результате случайного отпиливания его в скаутском лагере. Боже, благослови медицину и технику безопасности 1980-х! Мне нравится Те. Я могу с ним разговаривать. Мне не нужно быть кем-то другим, а не собой». И в духе своего принципа не париться, я решаю честно сказать «Тэ, что очень хочу детей». Но не знаю, смогу ли иметь их, и что жизнь меня уже потрепала, поэтому с этого момента только серьёзные кандидаты могут претендовать на то, чтобы стать моей второй половинкой. Как только он оправляется от этой бомбардировки, и его лицо может выразить что-то менее похожее на шок, он кивает «Ну хорошо». Он хочет увидеть меня снова. Я только «за». Поэтому мы встречаемся. Пробую на зуб эти отношения. Кажется, всё в порядке. Год спустя мы с Те вместе оттираем кухню. Как говорит моя мама, а этот парень — хранитель. Ещё год спустя мы пытаемся сделать ребёнка. Похоже, это надолго.